Нечеткая логика в действии. «Девчонки!» – орал Пори возмущенным шепотом. «Давайте уже! Быстрее! Сколько можно?» Поход на Стоунхедж грозил завершиться прямо здесь, в комнате девочек. Традиционная минуточка на сборы уже превратилась в полчаса-минуточек и уверенно двигалась к часику. Положение усугублял Гаттер, вздумавший ускорить сбор. После каждого его окрика Амели начинала еще суетливее разбрасывать вещи по комнате, а Мергиона, занятая выгребанием каких-то смертоносных безделушек из-под тумбочки, принималась сортировать их все вдумчивее. В другое время для решения этой проблемы Сен не преминул бы рассудить логически. Но сейчас Аесли наслаждался только что сделанным открытием. Рассуждать можно и не логически Даже не рассуждать, а так. Пустить мысли на самотек. Сам процесс был приятным. Более того, периодически из самотека выныривали отличные решения. Так, например, из традиционного анализа процесса девчоночьих сборов неопровержимо следовало, что этот процесс не может быть завершён никогда. Но стоило Сену отбросить четкую логику, как выяснилось, что проблемы не существует. — Так что, девушки? — спросил он. — Еще минуточка и все? Нет. полминуточки», — воскликнула Амели. 30 секундочек. Тогда пойдем, Гаттер. А девчонки через 30 секунд нас догонят». «Я уже», — сказала Пэтчер, рассовывая по потайным карманам метательные ножи, вилки и ложки. «Пошли». «Я же не все взяла», — взмолилась Амели. «Надо еще зубную щетку и пару носков и платочек и эту коробочку». «Лысый Мерлин!» – зашипел Поря. «Коробочка-то тебе зачем?» «Она красивая!» Но Пейджер и Гаттер уже шагали к выходу. А заморгала им вслед, явно собираясь пустить прозрачную девичью слезу. «Ничего!» – успокоил ее сын. «Оставь коробочку! Ты сама красивая!» полин зарумянилась, разом забыв и о коробочке, и о зубной щетке. «Абсолютно нелогичный аргумент». подумал мальчик, выходя вслед за Амилией. Но ведь подействовал же. Может, прав Гаттер, есть своя логика в нечеткой логике. Но размыслить эту мысль обстоятельно не удалось. Сразу за дверью добытчики Хачук наткнулись на первое препятствие. Посреди коридора, уперев стрелки в края циферблата, стоял легендарный первертский будильник. «А режим нарушаем», уточнил он. а «Расписание не права списано? А завтра опять вас полдня будить буду?» «Не будешь», — отмахнулся Соня Гаттер, которому по утрам доставалось больше других. «Мы только к вечеру вернемся». «Если вернемся», — добавила Мергиона. Будильник, вместо того, чтобы с облегчением вычеркнуть из своего ешечасника четыре неприятных дела, так напрягся, что перестал тикать. «Это куда вы намылились?» Спросил он совсем уж грубо. «На Кудаяму!» Огрызнулась Мерги по-японски. куда яма мифическая японская гора, аналог русской Кудыкиной горы. Общение с японским богом вранья Ямумата не прошло для Мергиона бесследно. Услышав японскую речь, зловредный часовой механизм тикнул и принялся вращать стрелками, выстраивая их в какую-то комбинацию. Он сейчас звенеть начнет, — замахал руками сен Держи его. Будильник немедленно стали держать. Мергиона при этом била его по голове, а Гаттер изо всех сил вцепился в ключики на задней стенке часов. Блюститель распорядка поднатушился, прохрипел, начало шестого сигнала, потом в его недрах что-то треснуло, и стрелки безжизненно повисли. — Засунь в рюкзак, — приказала Пейджер. Здесь его бросать нельзя. А бросить сломанный и беспомощный будильник на улице, значит, можно? Спросила Амели. Зачем на улице? Потом Пори его починит. Да его даже чинить не нужно, заметил Гаттер, упаковывая будильник. Там пружина слетела, ее просто накрутить надо. До выхода из башни Орладер добрались без приключений. Мерги быстро забралась на стену, где пламенел дежурный злосвета. Избила плакат «Идиот». Злосвет, избавленный от источника раздражения, заурчал и померк. Осталось пересечь школьный двор и выбежать за ворота перверца. «Готовы?» — спросила Мергиона. «На счет три. Раз, два, стоп!» «На счет два перед детьми, словно из-под земли, вернее просто из-под земли, выросли четыре бледные тени. утопленник окликнул их гаттер. «Парашютист?» Но тени не слишком походили на факультетские привидения. Вместо обычных шуточек с душком они устроили хоровой плач. «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» — стонала одна, набрасываясь на гаттера. «Не пущу!» — по вдовье завывала вторая, кружась возле сена. «Не положено! Ты обещала! Обманщица!» — Он наседала на Амели третья. «Стой, рыдать буду! Не выходить! Опасная зона!» — отрывисто причитала та, что опекала Мергион. свет замигал, начиная разгораться. «Это же наши подписки о невыезде, невыходе и всем таком прочем!» — сообразил сын, разобрав на одной из теней свою подпись. «Я думал, это просто формальность!» «А я думаю, это просто глупость!» Мерги повернулась к Амели. «Пулен, пока я разрядилась, поколдуй, а?» «Супер памперс», — сказала Амили, аккуратно поведя палочкой. Бюрократические призраки заткнулись кляпами, спеленались и попадали на землю. «Круто!» — похвалила подругу Мерги. «Прямо боевое заклятие. Где взяла?» «Нам на домоводстве давали», — всхлипнула Пулен. «Эй!» — торопливо вмешался Гаттер. «А реветь-то зачем?» А ведь получается, что она права, подписка моя. Я обещала и... и... и обманула. Как теперь жить? Свинья я и гадина. зла свет разгорался все ярче. Ну вот, подумал Сэн. Будильник нейтрализовали, от подписок отбились, так теперь эта плакса на всю школу рев поднимет. И резко произнес вслух. Лапидарность и патернализм. Амели издала звук, типичный для человека, который собирался расплакаться, но поперхнулся. «Все-таки нечеткая логика, четкая штука», — решил а если Стих лязг клинков «Бойцы устали». Баль Барюк Зачини всегда стоял над историей, мудрым взглядом снисходительно охватывая все ее выкрутасы. История частенько разочаровывала летописца перемириями, договорами о ненападении и взаимовыгодными торговыми соглашениями. Истории не хватало живинки, и только поэтому Бальба приходилось призывать на помощь фантазию и эту самую живинку вносить. Но если уж случалась битва, Бальба отправлял фантазию перекурить и старался очутиться поближе к гуще сражения, чтобы не пропустить ни одной детали. Но оказаться в самой гуще? Нет. О таком он даже и не мечтал. И, честно говоря, не очень-то и хотел. Однако оперативный опыт фантома асса сделал свое дело. Чувствуя, что преступник уходит, более того, убегает по кругу, сыщик сложил четыре пальца в служебный ментодерский свисток и резко развернулся, чтобы встретиться с негодеем лицом к лицу. И тут же увидел, что на него несется сообщник – щуплый африканский тролль в желтом балахоне. вы только не волнуйтесь проорал тролль сшибая фантома с ног заволноваться тот не успел потому что вслед за желтым сообщником в него врезалось пятнистое страшилище из которого торчали руки ноги и голова клинча последним к месту встречи прибыл не успевший затормозить рюкзачине его желание не пропустить ни одной детали исполнилось все детали битвы кулаки Локти, колени и башмаки обрушились на бедного летописца. Бальба заверещал «Ну вот и пришел мой смертный час», — подумали все участники битвы, кроме клинча, который, нанося удары и ставя блоки, продолжал правильно дышать, не отвлекаясь на посторонние мысли. Шум всполошил монстров в загоне. Одно из чудовищ — ужасный зверодактель. Не потому ужасный, что вызывает страх. а просто очень некрасивый. Просунула глаз в узкое окошко, моргнула и облегченно прорычала. «Пронесло! Это не рыжая пейджер!» «Брейк!» – произнес Луж, опускаясь на землю справа от схватки. «Мир вам!» – поддержал его Браунинг, материализуясь слева. Умиротворяющие заклинания оторвали сражающихся друг от друга и растащили в стороны. произнес ас, пытаясь свистнуть. Один из последних ударов клинча вогнал служебный свисток ему в рот почти по локоть. «Хочите об этом поговорить?» криво улыбнулся Харли. В схватке ему вывихнули челюсть. «Тяжело в учении? Раз-два. Легко в приключении. Два-раз!» прохрипел клинч. За вхозу все-таки сбили дыхание и вдобавок свернули нос. стих Стихляз клинков, бойцы устали, простерлась тишина над полем брани. Пропел Бальба, весь в синяках и счастливый до нельзя. Избиение вернуло ему воображение. «Кто?» — каркнул опустившийся на плечо ректора Ворон. «Кто мне объяснит, что здесь происходит?» «Я объясню», — сказал Браунинг, опережая рюкзачине «Но сначала уставшим бойцам стоит посетить мадам Камфри». Бойцы привычно построились гуском и направились к медицинской башне. Возглавлял процессию юго-руслуж, а замыкал отец Браунинг. Правда, недолго. Завидев движущуюся очередь, к ней быстренько пристроился дежурный преподаватель Развнедела. Наблюдательный читатель уже заметил, что всякий раз, когда Развнедела выпадает дежурить по школе, в ней происходят какие-нибудь катаклизмы. Суеверный читатель даже может подумать, что декан чертикака приносит несчастье, как черная кошка или баба с пустыми ведрами. И только проницательный читатель сообразит, что развнедел сам вызывается дежурить почти каждый день, поскольку дежурный имеет право на снятие пробы в столовой. Поэтому, когда через пять минут четверо детей притушили злосвет, обезвредили подписки о невыезде и уверенным броском пересекли школьный двор, этого никто не заметил. Летучий горландец. Частник, которого первокурсники поймали за ограды перверца, сцену сразу не понравился. Тормознул водитель тачки с такой готовностью, будто увидел друзей детства. Но затем мрачно оглядел пассажиров и огласил список мест, в которые он не поедет ни за какие деньги. Выяснив, что детям не нужно ни в Саундгемптон, ни в Осло, ни в Мытище, частник помрачнел еще на 27%, и приступил к торговле. Запряженные в тачку призрачные лошадиные силы фыркали и норовили раствориться в ночной мгле. «Вот я вас!» — покрикивал на них возница и поднимал цену до двухсот, потом опускал до ста, потом уточнял чего ста — косых или гринов. При этом он постоянно повторял, что время — деньги, и так эмоционально бил шапкой озень, что дети, кроме воспитанной Амели, непрерывно чихали от поднятой пыли. «Ну так сколько вам нужно?» — не выдержала Мергиона. «Да кто ж меня знает?» — признался часник «Это ведь как посмотреть, тут прогадать нельзя. Сто гринов — это мало, сто косых — много». Он задумчиво подбросил вверх кнут, попытался его поймать, уронил, полез под экипаж. «Сложно со мной», — сообщил он с земли. «Мне сколько не дай, или много, или мало». Когда, наконец, сошлись на сотни, состоящей из пятидесяти косых и пятидесяти гринов, и дети забрались в дребезжащую тачку, водитель спросил. «А куда едем-то?» «В Стоунхедж», — ответила Мерге. «Вот я вас», — ответил водила, сплюнул через выбитый зуб и рывком поднял тачку в воздух. Дети уцепились за борта и друг за друга. Колымага кренилась. Виляла, подпрыгивала на каждой воздушной яме и колдобине. Водитель же, вместо того, чтобы следить за дорогой, делился ценными сведениями о сложной личной жизни, грабительских ценах на призрачный овес и произволе медведей из гамми. Государственная автономная моторизованная металлодорожная инспекция. Амели какое-то время из вежливости поддерживала разговор, охая и качая головой, но вскоре страстное желание чихнуть привело ее в состояние оцепенения. Водитель оборвал рассказ о тяготах и лишениях на полуслове и крикнул. «Посмотрите налево!» Все посмотрели налево. «И что?» спросил Пори. Водитель захихиков. «Ничего, на эту примочку все попадаются. Посмотрите направо!» На этот раз на примочку попалась только Амели. «Ой, что это?» Справа громоздились несколько покореженных тачек, художественно въехавших одна в другую. Мощный злосвет бросал на ржавую конструкцию тревожные красно-синие лучи. «Наглядная агитация», — объяснил водитель. гамме поставила, чтобы, значит, насознательно сдавить. Дескать, смотрите, что с вами будет, если правила нарушать станете. И сколько наших побилось, на эту дрянь засмотревшись. Эх, эх, полным полна коробочка». Бедать, пригорюнившись, возница принялся горланить песни на неизвестном языке. «Это датский?» — спросил Пори. «Нет», — прогундосила Амили, зажимая нос руками. «Я знаю, у меня дедушка датчанин. Он таких песен не пел». «Тогда что, голландский?» «Нет, у меня двоюродный дедушка голландец». «Норвежский?» — Амили покачала головой. «Дедушка?» «Нет, просто это не норвежский. Это вообще не язык, какие-то горловые звуки. Это...» «Да это же летучий горландец!» пассажиров вздрогнули. Водитель взял душераздирающую горловую ноту. Потусторонние лошадиные силы дернулись, едва не свалив экипаж в штопор, но, к счастью, уперлись в воздушную пробку. О летучем горландце ходили самые дурные слухи. Рассказывали, что он возил неопытных путешественников кругами и высаживал почти на том же месте, где они садились. Еще говорили, что он заманивает туристов в непроходимые кварталы, а потом требует два счетчика, чтобы вывести их оттуда. Сэн присмотрелся. У их водителя был один счетчик, но багажник подозрительно громыхал. А если наклонился к водителю и строго произнес. Нам в Стоунхидж. Во как. Удивился водитель. «Что ж ты раньше молчал?» «Я же сказала, что нам в Стоунхедж!» Возмутилась Мерке. «Так кто ты?» Парировал горландец. «А он молчал. А куда в стоунхедже -то? «Ну куда?» Сэн потер макушку. «Где-нибудь в центре». «Ага». Водитель задумчиво надул щеки. «А где у него центр?» «Посредине». Мергиону начал раздражать бестолковый горландец. «Стоунхедж, стало быть! И в чего? А как туда проехать, знаете?» «А если похолодел?» Вопрос «А как туда проехать?» заданный на полпути означал начало самой изуверской примочки летучего горландца. Теперь на каждой развилке водитель будет небрежно интересоваться, куда поворачивать, а пока пассажиры соображают, проскакивать поворот, сокрушенно качать головой. Говорить, уже проехали, жалость какая. Мчаться десяток миль до ближайшего разворота, разворачиваться, возвращаться к развилке. Счет шел на секунды. Или, если хотите, на метры в секунду. «Не повезло нам, ребята», — громко сказал сын. «Водитель дороги не знает. Все, слезаем, поймаем кого поопытней». «Да все я знаю», — обиделся горландец и принялся наматывать в на руку. Да опытней меня вовсе нет никого. Я тут ездил, когда вы еще не родились. Ваши мамы с папами еще не родились. Да чего там, я сам еще. В общем, не боись. Сейчас пробку проскочим, а там рукой подать. Чихнуть не успеете. Амели, которая как раз собралась интеллигентно чихнуть, снова испуганно зажала нос руками. Мергиона, которая наоборот, как раз собралась подать рукой, а, возможно, и ногой, приподнялась, но резкий вираж выжал ее в скамейку. Доказывая профессиональную состоятельность, горландец мчал, как будто за ним черти гнались. Запрещенный прием, приравниваемый к допингу. На последних шотландских гонках Тарантасов треть экипажей была дисквалифицирована из-за гнавшихся за ними чертей. Возле указателя «Стоунхедж» 5 миль они оказались всего через 3 минуты. Водитель высадил пассажиров, Схватил деньги, сообщил, сдачи не надо, и улетел, действительно не дав сдачи. «Апчхи!» — оглушительно попрощалась с горландцем Амели. «Уф, хорошо-то как!» Откидывание полога тайны. «Итак, господа», — сказал отец Браунинг, когда подлатанные мадам Камфри бойцы расползлись по кабинету ректора. «Я собрал вас здесь, чтобы...» «Назвать имя преступника», — подсказал фантом Ас. «Чтобы изложить все известные мне факты и...» «И тогда преступник, не выдержав напряжения, сам себя выдаст». «И с вашей помощью попытаться в этих фактах разобраться». «С чьей помощью?» Ас с неприязнью оглядел присутствующих. «С их помощью». «Ложный злоумышленник Бальба». которому вернулась способность преувеличивать, быстро шевелил губами и тут же записывал на шевеленное. Если перо опережало губы, Бальба придерживал перо второй рукой. Если губы вырывались вперед, осаживал их шлепком ладони. Развнедел отмерял шарики витаминов, которыми он разжился в медицинской башне. Пять штучек и в рот. Пять штучек и в рот. Декан Чертикака полагал, что так он не нарушит предписание мадам Камфри, которая предупредила о недопустимости приема больше пяти шариков за раз. Профессор харлис сидел с тяжелой головой, подпертый толстенным кратким справочником базовых заклинаний. В медицинской башне на его вывихнутую челюсть для надежности наложили не только гипс, но еще бетон, гранит и даже мрамор. Клинч – которого ректор попросил воздержаться от резких высказываний, грубил фантому взглядом. Приличней всех вел себя Луж, тихо беседовавшись на наплечным вороном. Но почему-то именно приличный вид ректора окончательно разозлил асса «Послушайте, Югорус, вы никогда не задумывались о том, что ваши бесконечные птицы на плечах раздражают окружающих?» «Птицы?» — удивился Луж. «Вас раздражают птицы?» «И давно это вас раздражает?» Хотел спросить Харли, но уперся языком в арматуру. «Меня? Нет. Они всех раздражают. Просто пока не нашелся достаточно смелый человек, который может вам об этом сказать». Ректор посмотрел на достаточно смелого человека, потом перевел взгляд на людей смелых недостаточно, но те ничего не сказали. Видимо, снова не хватило смелости. «Ну хорошо, можно и без птиц», – пожал он плечами. Ворон встрепенулся и исчез. «И ты? Вы?» – фантом засопел на бальво. «Что вы там постоянно пишете? Если эта явка с повинной, то она запоздала на несколько преступлений». Рюкзачини не поднял голову и уставился на младшего следователя. «Лучше ведите протокол», – сказал ас. Рюкзачини опустил голову. «Так-то!» — проворчал Ас, расценив движение головы Бальба, как кивок. «Прошу вас, Браунинг!» «Да», — сказал симпатичный Харек, вскакивая на освободившееся ректорское плечо. «Мы вас слушаем». Ас застонал и уткнулся лицом в стол. Воспользовавшись паузой, Браунинг выдвинулся из темного угла. «Ну что ж...» Если вы готовы уделить мне немножко внимания, я им немножко воспользуюсь. Давайте вспомним загадочные события последнего времени и попытаемся понять, как они связаны. «Не дрогнувшей рукой откинем полог тайны», — с воодушевлением поддержал сыщика Бальба. «Да, откинем полог Авторы поступают неправильно. полог тайны надо откидывать в самом конце книги. Иначе ее никто не дочитает. Начнем с нашествия Хачук в Альпургию в ночь. «А что загадочного в нашествии Хачук?» Пожал плечами луж. Хорюк повторил его движение и почесал нос. Свой. Развнедел надел колпак. Колпак нашептал развнеделу про ужин на кухне, а потом клинчу про горячую пищу. «Если бы не дети, Перверц пришлось бы закрыть на карантин». И это в лучшем случае. А откуда взялся мешок с волшебными бобами? Гаргантюа дали в нагрузку. Наступательную огородную культуру. Кто мог дать такую школьному повару? Во всяком случае, не колпак. После провала этой каверзы он покинул школу. Но никто не смог мне сказать, как он покинул школу. Все задумались. Распределительный колпак обладал множеством скверных привычек и замашек, но ног у него определенно не было. Покинуть школу он мог только на чьей-то голове. У фантома Асса загорелись глаза. «Развнедел?» – спросил он, нашаривая рукой молоток. «Да», – откликнулся «развнедел». «Нет», – сказал Брауни. «Профессор «развнедел» школу не покидал». «Я понял!» – закричал ас. «Надо найти, кто еще покинул школу, и сообщник колпака у нас в кармане!» «Каменный философ покинул школу!» – сказал Клинч. «Ха! Ха! Ха!» «Вот тут я соглашусь с уважаемым коллегой!» – сказал Браунинг. «Философ вполне мог подбросить гаргантюа мешок с бабами, раз уж он умеет ходить!» Правда, из школы философ ушел через месяц после колпака. Тьфу! Но этого мыслителя мы на заметку возьмем. Следующее загадочное событие. Открытый урок по неволшебным дисциплинам. Это не загадочное, а разгильдейское событие. Насупился Клинч. Из-за этих дурацких гномов нас всех могли уволить. Если бы не детишки. Да-да. кивнул Браунинг. «Профессор Луж, открытый урок. Это ваша инициатива?» «Нет, конечно». Харька сменил грустный суслик. Департамент просветления вдруг потребовал. «Замечательно. Запомните этот факт. Затем произошло похищение секретных ухогорлоносов. Точнее, попытка похищения, предотвращенная все теми же детьми». «А вот теперь точно ха!» заорал Ас. «Вот она, связь между загадочными событиями, так называемые дети. А если Гаттер, Мергиона, они замешаны во всех делах? Это они, малолетние преступники. Как я их раскусил? На раз!» «Раз, два, три», — сказал Разгнедел. «Четыре, пять, ам». «Нужно их допросить», «Давайте я! У меня и не такие начинали говорить!» «У меня и не такие замолкали!» — буркнул Клинч. «Надолго!» «Очень хорошо, коллега!» — произнес Браунинг голосом, в котором не было ничего хорошего. «Немедленно отправляйтесь к малолетним преступникам и допросите их!» Создавленным «Ха» фантом вылетел из кабинета. «А вы жестокий человек, святой отец», — заметил грустный суслик. «Там же Мергиона». «Очень на это надеюсь», — сказал жестокий святой отец. «Если ас продержится хотя бы десять минут, я успею досказать все, что знаю». «Из чего следует, что отец Браунинг знает не так уж и много». После случая с ухогорлоносами появляется весьма странный приказ о едином магическом экзамене. Приказ, не оставляющий никаких шансов продолжить обучение в школе волшебства для Мергеона и Сена. Почти никаких. За исключением одного – использовать трубу Мордевольта. Проходит четыре дня, до мысли о трубе никто в школе не додумывается, и тогда неизвестный, но очень сильный маг применяет заклинание, та уполномочен заявить заклинание массового озарения ох сказал суслик превращаясь в кролика охрометь можно сдержанно ругнулся клинч да согласился брауник трубу извлекают из неприступного тайника но помещают в не менее неприступный кабинет ректора после этого экзамен внезапно переносится на десять дней Согласитесь, Югрус, это неслыханно. И госпожа Пузателек, ловко манипулируя учениками и преподавателями, устраивает вынос трубы в комнату Гаттера и Аесли, а затем оставление трубы без присмотра. А когда сообщникам Долорес похитить трубу Мордовольта не удается, они довольствуются похищением Мордовольта. Так что, господа, придется признать, что нам противостоит целая организация. поставившая перед собой какие-то очень нехорошие цели. «Подземная тьма алчно надвинулась», — продекламировал Бальба, скрижища в вожделении незримыми клыками мрака. Ник Перумов. «Сам придумал?» — спросил завхоз. «Нет», — смутился Бальба. «Свидетельство очевидца». «А что я говорил?» Фантом Ас не оправдал доверие Браунинга. не продержавшись и трех минут. Собственно, чтобы добежать до спальни мальчиков и вернуться, больше времени и не требовалось. «Они ушли!» «Нет, не ушли!» «Они покинули Перверц!» «Кто покинул?» «Тот преступник!» «Вот они кто!» «Как покинули?» испугался Югурус. Кролик мелко задрожал, прянул ушами и ускакал под стол. «Они не могли покинуть?» «Не могли!» «Да что вы понимаете! Еще как могли! Причем, заметьте, невзирая на подписки о невыезде!» Луж торопливо взмахнул палочкой. В центре кабинета материализовалась кучка худых и плоских существ, привязанных друг к другу на манер веника. Из их ротовых отверстий торчали кляпы. «Это все пейджер!» – запищала одна из подписок, когда клинч выдернул кляп. Я ей говорила, что нельзя в связи с запретом, а она как засмеялась, а тут вторая как давай нас связывать, а я...» Завхоз торопливо сунул Кляп обратно. «Этого не может быть!» — прошептал луф «Я же им поручил! Я же их заколдовал! Они же должны решать мои дурацкие проблемы!» Отец Браунинг потер лоб и вдруг засмеялся. «Югорус, югорус, пора бы вам уже привыкнуть к этим детям!» Не весть куда, на ночь глядя, они отправились именно для того, чтобы решить ваши проблемы. «Ик», — сказал Разгнедел, — «ик, витаминов никто не хочет».